Глава 28. На марше. Сегодня, в последний раз перед грядущим отъездом из обители Абсолюта, я принимал участие в торжественной религиозной церемонии. Подобные ритуалы распределяют по семи ступеням в зависимости от их значения или, как выражаются гептархии, трансцендентности, о чем я и не подозревал в те времена, о которых только что вел речь. К нижнему уровню, то есть уровню аспирации, относятся обычное проявление благочестия, включая молитвы, читаемые в уединении, манипуляции с каменной пирамидкой и так далее. Общие собрания и публичные молебны, которые в детстве ассоциировались у меня со всей организованной религией, на самом деле составляют второй уровень, называемый уровнем интеграции. Сегодняшняя служба принадлежала к седьмому и наивысшему уровню ассимиляции. В соответствии с принципом цикличности, большая часть приобретений, собранных в процессе продвижения через первые шесть уровней, теперь потеряла свою актуальность. Никакой музыки не было, и богатые ризы уровня убежденности уступили место накрахмаленным рясам, чьи скульптурные складки придавали нам вид отживших статуй. Мы больше не можем проводить церемонию, как прежде, окутанную сияющим поясом галактики. Но для достижения максимально близкого эффекта поле тяготения Урса было удалено из базилики. Я испытывал совершенно новые ощущения, и хоть страха не было и в помине, Снова вспомнил ту ночь, проведенную в горах, когда мне казалось, что я вот-вот выпаду из нашего мира. Завтра мне предстояло пережить это наяву. По временам потолок оборачивался полом, или же, что гораздо более смущало меня, стена превращалась в потолок. И, глядя вверх через открытые окна, можно было видеть травянистый горный склон, ответственно вздымавшийся к небу и в бесконечность. При всей своей необычности это зрелище было не менее подлинным, чем привычный для человеческого глаза пейзаж. Каждый из нас стал Солнцем. Круглые черепа цвета слоновой кости превратились в наши планеты. Я сказал, что мы обходились без музыки, но это не совсем верно. Вращаясь вокруг нас, черепа издавали еле слышный мелодичный свист и гул, вызванный потоками воздуха, струившимися сквозь глазницы и челюсти. Течьи орбиты представляли собой округлость, пели практически на одной ноте, с незначительным отклонением при вращении вокруг собственной оси. Голоса других на эллиптических орбитах то пребывали, то понижались, поднимались по мере приближения ко мне и переходили в низкий тон при удалении. Не глупо ли усматривать лишь смерть в этих пустых глазницах и белых, как мрамор, сферах? Как много среди них наших друзей. Коричневая книга, с которой я зашел так далеко, единственный предмет среди взятых мною в башне сообразности, что остался со мной по сей день, была переплетена, напечатана и задумана мужчинами и женщинами с такими вот костлявыми лицами. И мы в водовороте их голосов от имени тех, кто есть прошлое, предлагали себя и настоящее, сверкающему свету нового солнца. И все же в тот момент, окруженный самыми многозначительными и величественными символами, я не мог не задуматься над тем, насколько иной была действительность, когда на следующий день после моей беседы с Вадалусом мы покинули Зекурат И неделю, а то и больше, двигались походным порядком, я под охраной шести женщин, которым периодически приходилось меня нести, через зловонные джунгли. Я не знал, да и теперь не ведаю, скрывались ли мы от армии Содружества или от Асциан, бывших союзников Вадалуса. Возможно, мы просто стремились соединиться с основными силами повстанцев. Мои стражницы жаловались на влагу, капавшую с деревьев, и словно кислота, разъедавшую их оружие и доспехи, а также на удушливую жару. Но я ничего подобного не ощущал. Помню, я опустил взгляд вниз и с удивлением заметил, что часть плоти на моем бедре отпала, обнажив выступающие, как тугие веревки, мускулы. Я мог наблюдать за работой собственного коленного сустава, будто за мельничными валами и колесами. Вместе с нами шагал старый лекарь, который теперь осматривал меня два-три раза в день. Сначала он пытался сохранить мою повязку на лице в сухом состоянии, но, убедившись в тщетности своих усилий, вовсе снял бинты, довольствуясь тем, что обмазал раны целебным снадобьем. После этого некоторые из охранниц перестали даже глядеть в мою сторону и, если не могли избежать разговора со мной, объяснялись, потупив глаза. Другие же, наоборот, гордились возможностью проявить выдержку при виде моего разодранного лица. Они вставали передо мной, широко расставив ноги, поза которую они, похоже, считали воинственной, и с нарочитой небрежностью клали левую ладонь на рукоять меча. Я старался заговаривать с ними как можно чаще. Нет, не потому, что хотел этих женщин. Хворь, явившаяся вместе с ранами, лишила меня всякого любовного желания. Просто в центре растянувшейся колонны меня угнетало особое одиночество, какого я никогда прежде не испытывал. Ни в скитаниях по раздираемому войной северу, ни запертой в камере древнего Зиккурата. А еще в каком-то нелепом уголке своего сознания я все еще надеялся на побег. Я задавал своим стражницам вопросы на любую тему, где они могли проявить какую-либо осведомленность, и был несказанно удивлен тем, как редко совпадали наши мнения. Ни одна из шести не присоединилась к Вадалусу, потому что понимала разницу между восстановлением прогресса, который он стремился олицетворять, и застоем содружества. Три из них просто-напросто увязались за мужчиной, две потому что надеялись отомстить за какую-то личную обиду, и одна бежала от ненавистного отчима. Все, кроме одной, последней, теперь сожалели о своем опрометчивом поступке. Ни одна из охранец не имела четкого представления как о прежнем месте стоянки, так и о цели нашего нынешнего путешествия. Проводниками нашей колонии служили три дикаря. Двое юношей, скорее всего, братья или даже близнецы, и один мужчина гораздо старше, чье лицо, по-видимому, искаженное не только старостью, но и физическим уродством, неизменно скрывалось под гротескной маской. Несмотря на разницу в возрасте, вся троица напомнила мне голого человека, которого я однажды видел в саду джунглей. Они были такими же ногами, с такой же смуглой кожей с металлическим отливом и с тот же прямыми волосами. Молодые дикари имели царботанные длиннее вытянутой руки, а также мешки с дротиками, вручную сплетенные из дикорастущего хлопка и окрашенные сженой умрой, несомненно, при помощи сока какого-то растения. Старик опирался на посох кривой, как его собственная фигура, и увенчанной высушенной головой обезьяны. В закрытом паланкине, значительно дальше по ходу колонны, несли автарха, который, как дал мне понять старый лекарь, был еще жив. Однажды ночью, когда мои стражники увлеклись оживленной болтовней, а я сидел скортившись у тлеющего костра, я заметил, как пожилой проводник, его сагбенная фигура и голова, непомерно большая из-за маски, не позволяли спутать старика ни с кем другим. приблизился к паланкину и проскользнул внутрь. Некоторое время спустя он поспешно выбрался наружу. Говорили, что этот человек — Утурунку, то есть шаман, способный превращаться в тигра. Через несколько дней после ухода из декурата, миновав участок джунглей, где не было и намека на дорогу, мы, наконец, наткнулись на тропу, усеянную трупами. То были ассане, раздетые и без всякого снаряжения, будто их истощенные тела свалились сюда прямо с неба. Я бы предположил, что они погибли около недели назад, но, несомненно, жара и влажность ускорили разложение, и смерть наступила значительно позже. Причина их гибели в большинстве случаев оставалась неясной. До сих пор мы редко встречали живность, крупнее, чем гротескного вида жуки, жужжавшие над нашими кострами по ночам. Птицы, щебетавшие на верхушках деревьев, как правило, избегали попадаться нам на глаза, а летучие мыши-кровососы, если и навещали нас, то их черные крылья терялись на фоне густой тьмы. Теперь же мы, казалось, продвигались сквозь целое полчища разных тварей, которые собирались у тропы точно мухи, слетевшиеся на тушу сдохшего вьючного животного. Не проходило и стражи, чтобы мы не услышали хруста костей, разгрызаемых мощными челюстями. А ночью в темноте, окружавшей наши небольшие костры, мерцало множество пар зеленых и алых глаз по временам отстающих друг от друга на добрые две пяди. И хотя было бы нелепо предполагать, что эти объевшиеся падалью хищники станут досаждать нам, мои охранницы выставили двойной караул. Те же, кто улегся спать, предпочли остаться в латах и не выпускали из рук свои куртилаксы. С каждым днем трупы становились все более свежими, пока среди них не стали попадаться живые люди. Какая-то обезумевшая женщина с коротким ежиком волос и блестящими глазами, спотыкаясь, приблизилась к колоне как раз перед нашим отрядом, и, выкрикнув несколько непонятных слов, скрылась среди деревьев. Мы слышали мольбы о помощи, виск и чей-то бессвязный бред, но Вадалу строго-настрого запретил нам сходить с тропы. Наконец, после полудня, мы очутились в гуще ассанского воинства, как прежде находились в самой гуще северных джунглей. Наша колонна состояла из женщин, провианта, самого Вадалуса с прислугой, а также нескольких его помощников с собственным эскортом. Всего не больше пятой части его армии. Но даже если бы здесь оказались все мятежники, которых он мог собрать под свои знамена, и если бы каждый воин обернулся сотней, все равно наши силы уподобились бы чаши воды, выплеснутой в могучий поток гьола. Сперва мы нагнали пехотинцев. Помню, Автарх говорил мне, что Ассани выдают оружие лишь непосредственно перед началом сражения. Если так, очевидно, их офицеры решили, что такой момент близок. Я увидел тысячи воинов с рансьерами и почти уверился, что вся ассианская пехота экипирована подобным образом. Но к наступлению ночи мы поравнялись с другим, столь же многочисленным соединением, имевшим на вооружении люнеты. Поскольку мы шагали довольно быстро, то оставили позади не одну тысячу ассиан. Однако мы раньше, чем они разбили лагерь, если они вообще отдыхали, и всю ночь, пока меня не смотрел сон, я слышал их хриплые крики, и шарканье множества ног. Утром мы снова очутили среди умирающих, и только через стражу с лишним завидели нестройные ряды пехотинцев. В ассанских солдатах чувствовалась непреклонность и слепая приверженность порядку, уникальная в своем роде и, по-видимому, коренившаяся вовсе не в твердости духа или в дисциплине, в том смысле, в каком я воспринимал эти понятия. Казалось, они выполняли команды лишь потому, что не представляли себе иной линии поведения. Наши воины почти всегда имеют при себе оружие нескольких видов, как минимум энергетическое и длинный нож в придачу. Среди шиевани я был единственным, кто не носил такого ножа в дополнение к мечу. Но я ни разу не встречал асцианина, который таскал бы с собой больше одного вида оружия, а их офицеры вообще, как правило, передвигались налегке, будто относились к войне с нескрываемым презрением.